Флайт до космопорта он взялся пилотировать сам. Я не возражала, безразлично глядя на проносящиеся внизу пейзажи. Илонес мне не понравился вовсе, и я была рада свалить отсюда. Когда ты поняла, что демоны полутени не опасны для местного населения? Вдруг спросил Чи. Не сразу. С ним я могла быть честной. Поначалу, до того, как я осознала, насколько развитой и продвинутой в плане цивилизованности расы, Они являются, было довольно жутко. Особенно, когда выяснилось, что эти с легкостью уничтожили пятерых Гаракхай за одну ночь. Адзаура вопросительно посмотрел на меня. Ну, я нервно усмехнулась. Видишь ли, Гаракхай — это сила, основательная сила. Один такой измененный убийца вполне способен половину планеты вырезать, а тут пятеро. Так что у меня был повод понервничать. Я не стала добавлять, что нервничать в основном пришлось из-за него, потому что за себя я в тот момент не переживала вовсе. В целом, продолжила после недолгого молчания, стены вокруг замков несколько сбили меня с толку, подобные заграждения, характерные для защиты от рас, находящихся на нижней ступени развития. Но когда я узнала, что ты идешь по моему следу, мгновенно подключилась к отслеживанию атмосферного поля и... И выяснила, что помимо 24 родов, которые официально считаются главенствующими на Иланссе, существует еще 33 источника воздушной обороны. Чи вновь посмотрел на меня и задал вопрос, который я бы не хотела услышать: То есть преимущество технологии санта не ты обнаружила, когда пыталась защитить меня? Я отвернулась и не стала отвечать. С одной стороны, да, в проблеме я разобралась настолько быстро, потому что у меня был более чем существенный стимул. С другой, действительный масштаб возможностей демонов полутени я обнаружила именно, когда пыталась предпринять все возможное для того, чтобы спасти Чи. С третьей... А третья сторона не имела значения. Вообще никакого значения, просто потому что Адзаура сейчас был со мной, рядом. Достаточно протянуть руку, и я смогу коснуться его пальцев. Но достаточно вспомнить, по какой причине он здесь, И меня накрывает страшное понимание. Я никогда не протяну ладонь, никогда не коснусь его руки, никогда. Так много этих «никогда», так много понимания этого убийственного «никогда». Удивительно, но я до сих пор не могу понять, почему так тянет к нему. Тянет настолько сильно, что я могу не есть, не спать. Я могу даже не дышать, если он рядом. Чувства. Я думала, их никогда не будет в моей жизни, просто никогда». Я не имею права на чувства. С того момента, как мы со слепым вырвались из ада, мне казалось, что в моей груди пусто. Там просто пусто, холодно, там нет ничего. Холодные ветра, вечная мерзлота, покрывавшая даже боль. «Это всегда так?» — продолжил Чи, начиная снижать флайт. «Работа», — уточнила безразлично. От Заура кивнул, приземляясь. «Когда как?» Внезапно поняла, что отвечаю не просто безразлично. Мне действительно уже все равно. Абсолютно все равно. Кей, а теперь со мне, что это никоим образом не связано с приказом, который от Зауры получил от императора. Давай, девочка, я вижу, ты вышла на новый уровень умения лгать. Видимо, я вышла еще и на новый уровень безразличия. Совершенного безразличия к себе и своему будущему. Потому что... У меня нет будущего. Раньше этого ощущения безысходности не появлялось. Я работала не одна, и мы каждое успешное дело обмывали на одной из планет запредельных развлечений. Впрочем, для меня это было не главное. Для меня были главными слова и Синхая: Кей, отлично справилась. Забавно, но кажется, все, что я делала, имело целью только одно оправдать ожидания Синхая. А сейчас. Я максимально оттягивала момент, когда напишу шефу, что работа выполнена. Максимально. Потому что точно знала, никаких Кейт и молодец не будет. У меня свой крейсер, уведомил Чи, отстегиваясь. Здорово, безрадостно ответила я.